Придя к власти, Черчилль проводил в атомных делах ту же линию, которой до него следовали Эдли и Андерсон. 3 октября 1952 года Англия испытала свою первую атомную бомбу. Выше уже говорилось о целях, которые преследовали английские правящие круги, идя на тяжелые жертвы в сфере экономики страны для получения собственного ядерного оружия. Пьер пришел к следующему выводу. Черчилль полагал, что чем бы ни обладали американцы и русские, Англия, как великая держава, должна обладать тем же. С большим доверием Черчилль относился к мнению своего многолетнего научного советника профессора Линдемана, лорда Чаруэлла, который полагал, что если Англия не сможет самостоятельно изготовить атомную бомбу, и должна будет целиком полагаться на США, то она упадет до уровня государства второго ранга, которому будет позволено только поставлять вспомогательные войска. Маршал авиации Слессер в книге, опубликованной в 1954 году, следующим образом формулировал позицию английского высшего военного руководства. «Если мы должны будем оставить в руках какого бы то ни было союзника», Монополию на инструмент такого решающего значения в таких огромной важности вопросах, как вопросы войны и мира, мы рано или поздно опустимся до уровня державы четвертого класса. Во время мира мы неизменно утратим наши огромные влияния на союзную политику и планирование. В период войны у нас будет незначительное влияние на определение союзнической стратегии. или на установление условий мира. Черчилль формулировал свою позицию следующим образом: если мы не внесем свой собственный вклад в развитие атомных вооружений, у нас не может быть уверенности, что в чрезвычайных условиях ресурсы других стран будут планироваться в точном соответствии с нашим желанием или что цели, представляющие для нас наибольшую угрозу, получит необходимый, по нашему мнению, приоритет в первые же несколько часов. В правительстве Черчилля все были уверены, что путь к восстановлению былого величия Британии лежит через самостоятельное обладание ядерным оружием. Консерваторы не принимали в расчет то обстоятельство, что участие Англии в гонке ядерных вооружений неизбежно подорвет ее экономику. исследовательно ослабит ее положение в ряду других держав, хотя трезвых и авторитетных предупреждений на этот счет высказывалось достаточно. крупнейшие английские физики, действовавшие в качестве правительственных советников Тизарт и Блэкетт, как и многие другие, были убеждены в том, что Англии не следует разрабатывать и производить атомные ядерные оружия. По мнению Гоуинг. В основе их позиции лежала реалистическая оценка положения Англии. Мы не являемся великой державой, писал Тизерд. Никогда не станем ею вновь. Мы одна из великих наций, но если мы будем продолжать вести себя как великая держава, мы вскоре перестанем быть великой нацией. Давайте усвоим урок вытекающие из судьбы великих держав прошлого и не будем раздуваться от гордости, как печально известная лягушка.